Глава двенадцатая. Марина. ф ё д о р удивился, вскинул темные брови. Я уже поняла, что это его обычная манера, не таит своих чувств. Он был прямой, как рельса. Если не во всем, то в основных принципиальных моментах так точно. И это, это мне в нем тоже безумно нравилось, как и многое другое. То, что заставляло моё сердце биться чаще, трусики в л а ж н е т ь то, что напрочь отбивала память, ведь как еще объяснить то, что со мной замужние ж е н щ и н о й происходило рядом с ним, женатым? Я хотела сказать, что не могу поехать в командировку. Почему? Свекру будут делать операцию, вдруг осложнения пойдут или мало ли. Соврала я, потому что далеко не это было причиной моего отказа. Операцию свекру планировали сделать почти на неделю раньше предполагаемой даты поездки. Да и из всех операций на сердце это была, пожалуй, самая простая. Пациента практически тут же выписывали, и он мог вернуться к обычной жизни, так что не было никакой необходимости с ним нянчиться. И отнекивалась я совсем по другой причине. Я просто боялась себя, того, что может произойти вдали от дома проблемы мужа. А это что? сощурился ф ё д о р А это то, от чего отказаться было сложнее всего. Деньги. Но я должна была. Пододвинув пачки налички, я встала со стула и тихо заметила: деньги. Я не могу их взять. Почему? ф ё д о р Степанович. Почему? Процедил он сквозь стиснутые зубы, а я в ответ тоже разозлилась. Может, он, конечно, думал, будто я ничего не поняла, но у меня голова работала как надо. Эти его подачки в купе с з а я в л е н и я м и не забыть купить билеты и всем тем, что происходило на диване, означали только одно: Таиров решил вывести наши отношения на новый уровень, уровень товарно-денежных отношений. А под товаром, под товаром, конечно, подразумевалась я сама. Злость подхлестывала меня все сильней. В какой-то момент у меня мелькнула мысль, что я в принципе в нем ошиблась, увидела то, чего нет. А он, может, не такой уж и совершенный. У него может уже налажена схема. Ты мне, я тебе, очень удобно. Секретаршей-то, особенно замужней, потому как такая уж точно не станет выдвигать ему ненужных ультиматумов и лезть в семью. С такое легко сделал свое подлое дело, а потом домой к жене и сыну. Ну. Потому не хочу брать и все выпалило зло попятилась к двери, а он за мной шагнул плавно, как только получалось при такой комплекции. О всего должна быть причина. Ладно, он хочет знать, пожалуйста. Может во всем были виноваты месячные, которые у меня начались аккурат сегодня утром и чёртов ПМС, но я выпалила. Не хочу быть должной, должной. Таиров подошел уж совсем вплотную. Я была вынуждена запрокинуть голову, чтобы не отвести глаз и не показать собственные слабости. От необходимости держать спину прямо сводило плечи и поясницу. Взгляд ф ё д о р а шарил по моему лицу, плечам, груди, спускался ниже и снова возвращался к глазам. И чем дольше это длилось, тем злее он становился. Даже крылья породистого крупного носа стали подрагивать. Какого черта ты себе придумала? Я, думаешь, я тебе денег дал, чтобы руки выкрутить? Ты спятила? Он говорил тихо, но слова вырывались с присвистом, и это было даже страшнее, чем если бы он просто орал. Я пошла вон. Таиров оттолкнулся ладонью от стенки, отступил на шаг, но я пролепетала в ответ с ужасом, понимая, что вот теперь действительно ошиблась в нем. Теперь уж точно ошиблась, накрутила себя сверх меры и задела в лучших чувствах отличного мужика. Деньги забери и сделай так, чтобы я тебя в ближайший час не видела. с т ы д о полил щеки. Я резко обернулась, толкнула д в е р ь и вывалилась из его кабинета. Боже мой, Боже мой, что я наделала? Опустилась в кресло, приложила л а д о н и к горячим щекам. Теперь, когда все утряслось, собственные предположения оказались такими нелепыми. ровно в той же степени, в какой они казались мне справедливыми минуты раньше. Что вообще на меня нашло? Ревность неправильная, ни на чем не основанная ревность к той, которая имела на него все права. Жена ф ё д о р а ворвалась в приемную, привнося с собой смех, свежий аромат дорогих духов и белозубую, наверняка искусственную улыбку. О, как неожиданно! А вы, наверное, т а т ь я н у в и к е н т ь е в н у подменяете? Да? Я могу вам чем-то помочь? Нет, нет. Взмахнула женщина руками. Не хочу вас отвлекать. Я у Фиди тихонечко посижу. Мы договаривались пообедать. Я только растерянно хлопнула глазами. А вы? О, а вы не знаете? Я привыкла, что все вокруг меня знают и даже разучилась представляться. Рассмеялась мадам. Альбина Таирова. Ну да. Я ведь тоже ее несколько раз видела на экране. Кажется, Зоя Кирилловна обожала смотреть е у т р е н н е е шоу. Альбина Таирова. Как-то я не сразу соотнесла фамилии. Вспышка боли была неожиданно острой. Она ударила по д р е б р а и прокатилась по телу судорогой. С чего? Почему? Он ведь ничего мне не обещал. Он чужой. И я знала это. С трудом на цепи в улыбку на лицо я заставила себя выдавить. Может быть, все же выпить ч а я На улице ужасная погода. А давайте. И, конечно, меня никто не заставлял ее обслуживать. Я сама вызвалась, будто наказывая себя за все то, что себе позволила, и за то, что не позволила тоже. Выдергивая меня из трясин ы воспоминаний, зазвонил телефон. Дина. Привет, Маришка. Не отвлекаю? Нет, нет. Что-то случилось или ты просто так поболтать? Я ухватилась за разговор с бывшей помощницей как за спасательный круг. Мне нужно было любой ценой отвлечься. Да я тут просто неподалеку была и думаю, дай наберу, вдруг удастся вытащить тебя на обед. До моего обеда было еще целых сорок минут, но Федор ясно дал понять, что не хочет меня видеть. А значит, еще как удастся. У нас здесь на первом этаже есть неплохое кафе, всех валит и недорого. Дина пообещала быть минут через десять. А я решила, что лучше дождусь ее на месте. Вышла из приемной, прошла через общий кабинет. Каждый был погружен в свою работу, на меня даже не обратили внимания. Я спустилась вниз, поскольку обед еще не начался, мест в кафе было достаточно. Я выбрала удобный диванчик в углу и открыла папку меню. Вообще в последнее время я не позволяла себе есть в заведениях общепита. Это было слишком накладно для моего бюджета. Поэтому я ограничивалась йогуртом или каким-нибудь бутербродом, взятым из дома. Ой, кто это тут? Вы посмотрите, какая красивая! Ты что, похудела? Ведьма! Ага, похудела. В необходимости экономить есть тоже свои немалые плюсы. Привет, Дин. Ты здесь какими судьбами? А, отмахнулась подруга. Была у одного мальчика. Ну рассказывай, как жизнь. Это и с к р е н н и й и н т е р е с или попытка унизить? с х о х м и л а я. Дина улыбнулась. Не поверю, что все так плохо. Тебя выдают глаза, а что с ними? Горят. Хм, это ПМС, наверное. Меня в этот раз прям колбасит. Неудивительно, после твоих таблеток. Динка нахмурилась, напомнив мне о залете Вадика. Уж лучше пусть так, вздохнула я. И то правда. Это первого ребенка баба для себя рожает, а второго для мужа, если тот б е з о т к л о н е н и й Где же его б е з о т к л о н е н и я взять? Ты похоже последнего заграбастала, Динаф ы р к н у л а Это был мой самый правильный поступок в жизни. Такого нельзя было отпускать. А как ты это поняла? Мне действительно было интересно, потому что когда мы поженились с Вадиком, вряд ли это был мой осознанный выбор. Может, не за б е р е м е н е о я мы бы вообще разбежались, а так жили и жили, как все. Мало ли нас что ли таких. Как я поняла? повторил один и уставившись будто сквозь меня окунулась в воспоминания не поверишь это было на втором или третьем свидании когда я решала что отношения уже можно переводить в горизонтальную плоскость и все такое на марафетилась я значит б е л и ш к а красивая нацепила начес соорудила на голове помнишь раньше была мода мы переглянулись и обе прыснули со смеху я отчаянно закивала Ну и значит выплываю я вся такая красивая перед ним, а он не на меня смотрит, мимо, на розетку, которая отходит так, что провода наружу, и говорит мол, Дин, а у тебя есть отвертка? Не порядок это провода, опасно. И потом весь вечер чинил мне розетки, вставлял лампочки, менял прокладки в кранах, а я сидела рядышком на стульчике в том пинюарике, ь который он так и не снял. И веришь, м а р и ш к а Еще никогда в жизни мне не было так хорошо с мужчиной. Я грустно улыбнулась. Наверное, стоило радоваться, что мне тоже довелось испытать нечто похожее, и печалиться от того, что не с тем я эти чувства испытала. Ой, не с тем. Ну что мы ну, все обо мне? Лучше расскажи, как тебе с т о и р о в ы м работается. Видела я его как-то у Васьки. Вот такой мужик. Дина выставила вперед большой палец. Работается неплохо. Ты к нему присмотрись. Я чуть не подавилась водой, которую как раз пригубила. В каком смысле? В прямом? Хватит тебе уже навадика жизни растрачивать. Мужика тебе надо нормального мужика. Дина выпучила я глаза. Ты, ты что, совсем спятила? Таиров женат, я замужем. Как тебе только такое в голову пришло? Женат? Да нет, вроде он в разводе. Была у него одна, может, видела? Есть такая телеведущая в т е л е к е Альбина Таирова. Я ее живьем имела возможность л и ц е зреть, буквально сегодня. Серьезно что ли? Да? Она к нему приходила? Ты, наверное, что-то напутал, а Дин. Ну, про развод. Дина повела широкими неженственными плечами. Ну, всякое может быть. Я не вдавалась в подробности, но факт остается фактом. Бежать тебе от твоего Вадика и его маман надо, Дин. Ладно, ладно, молчу. Вкусный салат. Ваське бы понравился. Как думаешь, это краб или креветка какая? Дома бы приготовить. На эти деньги тазик бы вышел. К счастью, Дина не стала больше на меня давить, отступила. Хотя д е л и к а т н о с т ь явно не была в числе ее достоинств, но я во многом за эту примату ее и ценила. Мы поболтали о том, о сём и разошлись, потому что Дине нужно было забирать сыновей из с е к и а мне мне тоже нужно было возвращаться к работе. Правда, я ещё плохо представляла, как это у меня получится. Я выставил а себя полной дурой, оттягивая неизбежное, п о п л е л а с ь в комнату отдыха, где можно было выпить чая или сварить себе кофе. Обед еще не закончился, и у буфета о чем-то спорили мужики, а за столом сплетничали женщины. На секунду разговор стих, но практически тут же возобновился. Обсуждали Таирова и недавний визит его жены. Я тебе говорю, Нинка, я где-то в интернете читала, что ее любовник м о л о д о ю бросил. Вот она к нему и примчалась, а может... Янка опять что-то начудила. Не зря ведь Димка тут вчера торчал. Любовник? Это у Альбины Таировой любовник? Значит, они и впрямь в разводе? Хаотично метались мысли в моей голове. И кто такая Янка? Ты не в курсе, что у них случилось? Я покачала головой и, не удержавшись, спросила: а кто такая Яна? Так ведь дочь? Не путевая? Вся в мать? Шалашовка? Сына бросит и по мужикам? Сына? Все больше путаясь, нахмурилась я. Ну, Димку, господи, так Дима это внук, а Альбина, видимо, и правда бывшая выходит права была Дина, а я ошибалась. Да только что толку? Это ничего не меняет, только усугубляет все. Женщины еще что-то говорили про то, как портится нрав Таирова, когда у него проблемы в семье, как он срывается и о р ё т так что весь офис стонет, и что это они не просто так ему кости муют, а так сказать выясняют, к чему г о т о в и т с я Ведь, ну правда, шеф становится совершенно невыносимым в такие моменты. Последняя информация, очевидно, была предназначена исключительно для меня, чтобы я не подумала, будто им больше заняться нечем, кроме как копаться в грязном белье начальства. А я ничего такого и не думала вовсе. Меня волновало другое: как теперь работать с ним после всего, что было? По хорошему счету мне нужно было извиниться, но пока я даже не могла заставить себя вернуться на рабочее место. Таиров нашел меня сам. Марина, да? Я вскочила едва не расплескав чай. Мне нужны данные из архива. Сбавил он обороты. Будьте любезны, как закончите, найдите проект Завальского. Я сглотнула и послушно кивнула.